На меня спокойно смотрела бывшая преподавательница консерватории по классу фортепиано Эмма Марковна Базилевич. Дама мгновенно отреагировала. «Фросенька, детка, какими судьбами? Как мама? Зачем ты к нам? Или, не дай бог?» Эмма Марковна помрачнела. Я поспешила успокоить ее. «Нет-нет, у меня никто не умер. Вернее, сейчас никто не умер. Мама давно скончалась». Чай кофе засуетилась базилевич минут через пять когда она закончив хозяйственные хлопоты успокоилась я дергаая за ниточку пакете клиптона попыталась вкратце изложить ей основные события моей жизни боже ахла эмма марковна роман прямо роман поменяла имя евламия сидела рядом с несчастным эдиком ужасно Я терпеливо ждала, пока буря эмоций уляжется. Наконец базелевич успокоилась и пробормотала. — Значит, Эдичка обещал тебе место? — Да, как услышал, что я без работы. — Золотой человек! — воскликнула Эмма Марковна. — Он и меня сюда привел. — Представляешь, сократили в консерватории штатное расписание и выставили меня на улицу. Просто выгнали. Да еще намекнули, что старая стала. Мол, пора и честь знать. Освобождать ставку. Кабы не Эдик, щелкать бы мне зубами от голода Сама знаешь, детей нет, помогать некому. Я думала, вы репетируете учеников. Эмма закатила глаза. О, нет. Во-первых, артрит замучил. Пальцы будто птичьи лапы. Такими не очень и поиграешь. Ну, руку, предположим, поставить могу. Начальные навыки дать. Но ведь это надо с детьми возиться. Ты не представляешь, как тяжело с маленькими. А со студентами уже здоровья не хватает. Вот и пришлось в конце жизни новую специальность осваивать. Я постаралась скрыть улыбку. Большей сплетницы, чем госпожа Базилевич, в консерватории не было. Эмма Марковна всегда знала все про всех. Наверное, поэтому от нее и постарались избавиться поскорее при первой возможности. Место в отделе кадров — это та работа, которая должна доставлять ей истинное удовольствие. Думаю, Эдик сильно выгадал пригласив на службу даму, от которой ничего не скроешь. Но Малевич почему-то не сказал мне о вас, — мило улыбнулась я. велел обращаться к некоему Саврасову. Эмма нахмурилась, молча допила чай, потом заявила. — Ладно, детка, ты своя. Я отлично знал о твоих родителей. Значит, слушай. У нас тут много разных людей служат Коллектив Малевич подобрал первоклассный. Став директором кладбища, он моментально выгнал вон всех вечно пьяных могильщиков, а затем начал набирать новых. Основное условие при наборе — абсолютная трезвость. Через год кладбище было не узнать. С лопатами в руках ходили несколько бывших инженеров, пара преподавателей, штук шесть сотрудников разнообразных НИИ. Все носили безукоризненную форменную одежду и получали хорошие оклады. От ворот прогнали старух и нищих, построили концертный зал, отреставрировали церковь. Теперь здесь работали только интеллигентные люди. Жили как одна семья, вместе справляли праздники, общались с семьями. Потом Эдик привел на работу Жору Саврасова. Как только Эмма Марковна взглянула на парня, сразу поняла этот из другой стаи. Уже сам внешний вид нового заместителя директора навевал мысль об определенных структурах. Жора носил обтягивающее мощное тело черной рубашки без галстука. Воротник, не сходившийся на толстой шее, всегда был расстегнут и виднелась золотая цепь, больше похожая на якорную, чем на ювелирное изделие. Настораживала и речь парня. Услыхав его заявление, «Ну, чисто конкретно, ребятишки, работать надо», Эмма Марковна впала в истерику и, влетев в кабинет к Эдику, шлепнула тому на стол папку. «Что случилось?» — улыбнулся Малевич. «Ваш Саврасов, — кипела базелевич обманул всех. Я проверила. Он дважды отбывал срок, а в анкете об этом не словечко. Гнать его в зашей». «Господи, Эдик, где были твои глаза? Хоть понимаешь, кого привел?» Директор спокойно закурил, а потом тихо спросил. «Эмма Марковна, дорогая, какая у вас зарплата?» Дама удивилась. «По ведомости 600 рублей, но ведь вы еще первого числа конвертик даете. Хотите, чтобы в конвертике лежало вдвое больше?» Базилевич хомыкнула, «Конечно». — Тогда попытайтесь повернуть мнение коллектива в благоприятную для Жоры сторону, — спокойно пояснил Эдуард. — Потому что благодаря его усилиям мы станем намного больше зарабатывать. — Но каким образом? — вскинулась Эмма Марковна. — А это маленький мужской секрет, — хмыкнул начальник. — Успокойтесь, ничего криминального. Но Эмма Марковна чувствовала себя крайне неуютно. Саврасов ей не нравился. И пухлый конвертик, полученный через две недели, ее не обрадовал. Надо признать, что Жора старался быть милым, улыбался, частенько приносил на работу торт или коробку шоколадных конфет. Но каждый раз, откусывая кусок свежего бисквита, Эмма Марковна вздрагивала. Ей казалось, что жирный крем пахнет чем-то противозаконным. Зарабатывать... И впрямь стали хорошо, вздыхала Базилевич. Только мне по-прежнему кажется, что Жора негодяй. И потом, он же судимый. Я поставила на стол красивую фарфоровую чашку, расписанную нежными розовыми цветочками. Бедная, бедная, совершенно отставшая от жизни Эмма Марковна. До нынешние времена срок за плечами не пятно на биографии, а медаль наградной лист. Люди с криминальным прошлым ходят по коридорам власти. Единственное, что лично меня удивляет в этой истории, почему милейший Жора Саврасов, имея столь правильную анкету, не двинулся в депутаты или губернаторы, а сел на скромном подмосковном кладбище. Что за делишки проворачивали они тут с Малевичем? Но, к сожалению, подвела черту беседе Базилевич, Нам сейчас придется идти к Жоре, потому что он теперь исполняет обязанности директора. В кабинет к Саврасову мы вдвинулись, когда мужчина, стоя спиной к двери, говорил по телефону. Не поворачиваясь, он указал рукой на кресло. Эмма Марковна поджала губы, но села. Жора нервно кричал в трубку. «Ну и что? Мы обязаны похоронить их, его и ее, вместе в одной могиле». «Наплевать на ваши правила, родственников никого не осталось. Сделаем все на свои деньги. Ну, погодите, я найду на вас управу». Он с треском швырнул трубку на базу, сел за стол, вытер бумажным платком вспотевший лоб и сказал. «Прикиньте, Эмма Марковна, какие кретины встречаются, мать их налево. Не желают отдавать тела Этьки и гемы Мол, я им не родственник. Ну, жлобьё». — Ничего, ща попляшут. У меня дружки везде есть, в том числе и в ментовке. Неужто я допущу, чтоб Этьку, как собаку, без отпевания?